На мгновение ее лицо изменилось почти до неузнаваемости. Вместо неуклюжей, хлопотливой тетушки перед Вероникой и Матвеем предстала женщина средних лет с цепким взглядом и немалым житейским опытом. «Да», — кивнула Ника, — «это я, спецкор отдела расследований», — резюмировала Марина Фадеевна. «Это вы поймали пасхального диверсанта у монастырского источника?» «Его арестовала полиция по моим наработкам», — уточнила Вероника. «До нашего городка тоже доходят брошюры телескопа со спецвыпусками отдела расследований. И про торговый центр в Воркуте прошлым летом я читала». «А здесь вы тоже по работе?» — бесхитростно поинтересовалась Любовь Алексеевна. Или на отдыхе? На отдыхе. «Ой, на редкость неприятный субъект», — поджала губы Любаня, покосившись на болдревскую палатку. «Пошлет же бог одного такого соседа, отдых будет испорчен у всех. Он с тем парнем длинным таким, который все ходит в страхолюдные маски и себя на видео снимает, как шипся». Тот давеча шел из магазина и ругался сквозь зубы. «Рога ему, — говорит, — подшибаю». А потом жестянку под ногами так пнул, что чуть до озера не долетела «Видно, этот его совсем обозлил». Вейдер шел от магазина и ругал Болдрева. «Вчера днем я сама видела, как они чуть не сцепились из-за мияка. Но мне казалось, что она потом за обедом погасила накал эмоций. Неужели парни позже снова схлестнулись? Этот толстый на ту девочку черненькую косенькую на азеточку похожую глаз положил». Снова защебетала Марина Фадеевна, вернувшись к образу милой тетушки бальзаковского возраста. «А она все с этим парнем высоким ходит, а ему не нравится, что к его девушке какой-то нахал подкатывается». «Помню, как Болдырев скандалил у кафе не пускал Мияка в зал, пока она его с крыльца не сбросила». И Вейдер, увидев это, рвался в бой. Но Мияка уладила конфликт. Женя за обедом даже улыбаться начал». «Да, Вича, это когда? Днем? Вечером? А ночью Болдырева уже убили?» Ника остановила себя. «Если подозревать всех, кого Болдырев успел задолбать, то и меня можно заподозрить. Он ведь и ко мне докапывался. Если полиция начнет проверять круг его недоброжелателей среди обитателей острова, у меня тоже будет мотив. Это же надо было ухитриться всего за пару дней» испортить отношения с таким количеством людей. «Да, тот еще фрукт», — ответила она. «И знаете, я его узнала. Я ведь журналисты всегда знаю чуть больше, чем наши читатели. Вы слышали о ДТП в Тихвине, когда лихач на внедорожнике врезался в скорую помощь, и погибли пациентка и двое медработников? Очень громкое дело было. Так вот, это он, тот самый лихач». «Ах, да вы что!» — ахнула Марина Фадеевна. «Слышали, конечно, такая трагедия, не приведи, господи! Говорят, в этой скорой девочку совсем молоденькую везли рожать, а этот мерзавец то ли на пьянку спешил, то ли к девкам гулящим и не пропустил машину под сиреной, все пропускали, а он рванул на перерез. Наверное, денег много смог откупиться, если его за это даже не посадили». «Хорошо кого-то подмаслил и гуляет на свободе». «Вот так у некоторых деньги вместо совести», — подхватила ее подруга. «И совесть его не мучила, ходил, тут гоготал, как гусак, ел, пил от пуза». «А как же так вышло, что его не посадили?» «Аварию признали несчастным случаем», — ответила Ника. Якобы водитель внедорожника на секунду потерял сознание за рулем, и неуправляемая машина ударила скорую помощь. «Я тогда хотела просить командировку в Тихвин, но тут меня срочно выдернули на другое громкое дело в Выборг, и я очень жалею, что пропустила это расследование». Сама удивилась, встретив его на острове и узнав, кто это такой. «Как жаль, что вы тогда не смогли туда поехать, Вероника!» негромко сказала Марина Фадеевна. Вы бы, наверное, выявили этого негодяя на чистую воду и не дали ему отмазаться» он как лихо вы с Грековым пару лет назад разобрались. Уж на что важные птицы были при деньгах и связях, а пошли под суд как миленькие. И этот субъект после вашего вмешательства Гоголем бы тут не ходил, а на лесобавале бы работал». «А вы приоцениваете мои скромные возможности?» Немного смутилась Вероника. «Я всего лишь собираю, анализирую и систематизирую информацию и пишу о том, что установила» а арестовывают преступника люди, наделенные соответствующими полномочиями. «Благодаря вам уже многие преступники понесли наказание», — вмешалась Любаня. «Мы вашими спецвыпусками зачитываемся лучше всяких художественных книжек. Ведь у вас все правда, ничего не придумываете, а о жизни пишете. Правда, Марина, настоящая жизнь интереснее всяких страстей надуманных?» «Верно, Любаня». «Эти авторы иной раз понагородят, что диву даешься, сорок бочек арестантов, да и только. А жизнь иногда такое закрутит, что им и не снилось». Еще немного поговорив с Любанией, Мариной, Вероника узнала, что они приехали из Зеленогорска. Работают там на почте, одна выдает пенсии, другая занимается заказными письмами и бандеролями. Вчера вечером они легли спать рано. «Бальзамчик у местного купили, в чаек добавили. А он такой сонный оказался, начисто вырубил, спали до самого завтрака без задних ног». Ника улыбнулась. «Да, карельский бальзам очень полезен, как общее средство. Но если перелить его в чай, может сыграть коварную шутку, обманув своей душистой сладостью. Да и много ли надо двум пожилым дамам?» Ясно, Любовь Алексеевна и Марина Фадеевна проспали все ночные события на острове и ничего не могут сказать о том, кто собирал на берегу камни и прокрадывался к скале за Болдыревым. Надо поговорить с Женей и мияка но я не верю в то, что это они. Мияко, вздумая на даже раз и навсегда отделаться от назойливого приставалы, камни не нужны. Этот глупец просто не знал, с каким огнем играет волочась за ней. Она бы просто ткнула его пальцем посильнее в нужную точку, и никто бы даже не заподозрил убийство. Так они справились с Корлеоне в Ялте, никаких травм не было, кроме небольшого синяка. И зачем ей камни? Женя мог набить морду наглому типу, преследующему его любимую женщину, но прокрадываться ночью за незадачливым соперником с полными карманами камней и бросать их то во весь рост, то в присядку — нонсенс. Эта расправа с дюжиной камней больше напоминает казнь грешников древности. Я уже об этом думала. И, наверное, именно такую параллель проводил и зачинщик расправы. Игорь Евгеньевич появился на пятачке, отделенном от основной площади лагеря валунами, когда Ника с аппетитом поедала грибную лапшу из высокого стаканчика, наматывая ее на вилку. «Эм, Вероника Викторовна, он смущенно кашлянул. Простите, что отвлекаю вас от обеда, но вас хочет видеть Павел Федорович, наш директор». «Нет-нет, не торопитесь, вы доедайте спокойно, он не торопит». Директор турбазы на острове, узнав, что на его территории отдыхают журналистка, специалист по расследованиям и известный судебно-медицинский эксперт из Петербурга, готовая предложить свою помощь в раскрытии убийства, решил придержать на трое суток начало следственных мероприятий. Он нажал на все доступные ему рычаги, и стражи порядка согласились пока не беспокоить островитян. Павел Фёдорович Двинский, рослый загорелый карел, крепкий блондин с яркими голубыми глазами и скульптурно красивым лицом, был знаком с Сергеем Ашкоковым. «Если бы не Орлова, — сказал ему недавно воркутинец, — туго бы мне пришлось. Бизнес, скорее всего, потерял бы и, может, даже на нары загремел бы за чужие происки». Хитро был капкан поставлен, а она его сломала. Голова у этой девушки варит как надо. Любую задачу со многими неизвестными решить может. По дороге в административное здание Ника заметила. «Хорошо, что удалось пока скрыть убийство от отдыхающих. Больше возможностей спокойно с ними пообщаться, вызвать на откровенность. Так я скорее найду ключ к разгадке. Да, еще началась бы паника, люди заторопились бы уехать с острова, на котором убили человека. Молва дурная пойдет, турбаза понесет убытки в разгар сезона. Если бы вы смогли тихонько все выяснить, чтобы на нас пятно не легло. Мол, не смогли обеспечить безопасность отдыхающих, убийцу проморгали. Сейчас такая жесткая конкуренция. Посетовал Игорь Евгеньевич. И в мире туризма тоже. Каждый норовит выделиться рейтинг повысить соперников, оттеснить. А тут сами понимаете. Понимаю и постараюсь помочь. Лично я ничуть не удивлен такой развязкой. Этот человек вел себя так, словно сознательно напрашивался на беду. Все дразнил судьбу и, наконец, доигрался. За сезон непременно несколько таких увидишь, которые всех скандалами замучают. «Чуть что жалобами заваля ты не поймешь, то ли человек отдыхать приехал или со всеми переругаться, как подпитываются на энергетическом уровне скандалами и тем, что кому-то по их жалобе шею намылили». Вспомнив Голубеву в редакции, Вероника сочувственно кивнула. «Однажды по его жалобе уволили полицейского», — сказала она. За то, что не сдержал чувства и при задержании слегка намял ему бока. «Ну, вообще-то полицейский при исполнении тоже должен владеть собой», пожал плечами Игорь Евгеньевич. «И не перегибать палку, но разные бывают обстоятельства». «Да, были». Ника вытащила из волос березовый листок. «Вы слышали четыре года назад о ДТП в Тихвине, когда разудалый бизнесмен на внедорожнике не пропустил скорую помощь. Фургон был разбит вдребезги погибли люди. Али Хач переспокойно поехал дальше. Его машина гораздо меньше пострадала. Но свидетели запомнили номер автомобиля, и через несколько часов этого гонщика задержали за городом вережице в сауне в разгар хмельной пирушки с друзьями-коллегами и девицами легкого поведения. Говорят, он веселился, как ни в чем не бывал, и в ответ на просьбу проследовать нахамил полицейским. «Вот оперативник, побывавший на месте аварии, видевший разбитую скорую и потерпевших, и не сдержался». «Да-да, конечно, слышал». Покачал головой Игорь Евгеньевич. «Такая страшная история. В интернете появилось даже видео с уличной камеры, как джип бьет на большой скорости медицинскую машину в бок Ее прокинуло и метров пять проволокло по асфальту, а он уезжает, как ни в чем не бывало». И потом, говорите, приспокойно пил, гулял в сауне. Он мне сразу не понравился. Такой хам, господи, прости. Как будто весь мир для него создан. И нас начал строить, мол, он за отдых деньги платил, и ему все должны угождать. И к вам приставал, и к девушке той экзотической, и с парнем одним чуть у магазина не подрался. Я как раз на сутки заступать приехал и видел, как ребята из Чопа их утихомиривали и в стороны разводили. «Кажется, как раз о той девушке речь шла». О, «Неужели все-таки вечером была еще одна стычка между ним и Вейдером?» «А я пропустила». По словам Игоря Евгеньевича, он прибыл на дежурство заблаговременно. За два часа до начала смены. Павел Федорович опоздание не любит, рублем бьет, лучше заранее приехать. До начала смены Игорь Евгеньевич успел пообщаться с новым жильцом. Мужчиной по имени Валерий который хотел узнать о правилах проживания на острове и сервисе на турбазе. Серьезный человек, обстоятельный, сразу видно бывшего военного. А потом прошел в служебное помещение и до начала смены как раз успел перекусить и посмотреть кусочек футбольного матча по спортивному каналу. Потом провел обход территории, выполняя текущие обязанности, и всю ночь сидел на пульте, но никаких сигналов не было, ночь прошла спокойно. «Вернее, я так думал, что спокойное, а главное это пропустил». При взгляде на Павла Фёдоровича вблизи Ника подумала, что больше всего он похож на спортсмена-штангиста, а не на предпринимателя, и выглядит слишком молодым для отчества. Ему едва ли немного больше 30 лет. Но она вспомнила свое первое впечатление от Виктора при знакомстве шести лет назад в Краснопехотском тоже сначала показался ей легкомысленным мальчишкой. Но оказалось, что тогда он уже успел стать серым кардиналом на немалой территории и создать себе репутацию человека, с которым шутки плохи. В джинсах и джинсовой рубашке директор турбазы выглядел от силы лет на 30. Цветущее лицо, не мудрено в чистом воздухе и природе Карелии. Энергичное движение, твердый и прямой взгляд. Несмотря на внешние различия, он выглядел почти близнецом Морского. «Вероника Викторовна!» — заулыбался он. «Вижу, вы меня не узнали, а меж тем я ведь был на вашей свадьбе. У нас есть общий знакомый». Недолгая пауза. «Пять лет в одной комнате в доме студента жили». «В университете профсоюзов?» — изумилась Ника. «Да, Морской мне часто с курсовиками помогал». Я ведь, балбес, больше времени в спортзале университетском железке тягал. Бецуху качал, чем в библиотеке сидел. Да еще впервые в Питере после нашей патриархальной тишины ошалел. Огни большого города в голову ударили. Наука была не в коня корм. А Витька иной раз ночи за учебниками просиживал и меня прорабатывал. Ты, мол, со своими гантелями и гулянками что, вышибал и в ночном клубе готовишься? «Вылетишь за неуспеваемость, будешь локти кусать». И как-то умел этот парнишка убеждать, и я, глядя на него, постадился на учебу забивать, вовремя взялся за ум. Так что я ему многим обязан. Диплом получил в жизни, продвинулся. А так действительно где-нибудь в злачном месте пьяных бы утихомиривал и драки разнимал. Так что можете рассчитывать на мое содействие». Павел Федорович отошел к кофемашине. «Кофе или чай?»